Мирская пустыня. Монастырь в миру. Идеи устроения монастыря в миру, активно осмыслявшиеся и проводившиеся в жизнь московскими пастырями 1920-х годов, были отнюдь не новы. Еще в эпоху поздневизантийского исихазма 13-14 веков безусловное признание всеобщности идеала обожения Потребовало признать и общедоступность практики, ведущей к этому идеалу, общедоступность исихазского подвига. Это было время, когда проповедь умно-сердечной молитвы и само ее делание не ограничивалась монашеской средой. Процесс этот связан с именами святых Григория Синаита, который посылал своих учеников из пустыни обратно в город, чтобы они служили наставниками для мирян, и Григория Паламы, который в острой полемике доказывал, что апостольская заповедь «Непрестанно молитесь» первое послание к вессалоникийцам, глава 5, стих 17, обращена ко всем без исключения христианам. Яркий пример полного слияния общественного служения с внутренним духовным деланием явил святой Николай Кавасила, современник и друг Григория Паламы, который, не будучи ни священником, ни монахом, считал вслед за Паламой непрестанную молитву долгом каждого христианина. Не только считал, но был выдающимся практиком. «Вполне возможно заниматься непрерывной молитвой в своем доме, не отказываясь ни от каких обязанностей, — говорит Кавасила, ибо исихазм есть в принципе всеобщий и универсальный путь». Подвиг огромного числа энтузиастов той эпохи раз и навсегда доказал, что опыт монахов-исихастов не есть только опыт отдельных мистиков, а опыт, в принципе, доступный всем христианам. Каким же образом подобная практика может стать доступной для всякого человека, в любом его положении, при всех возможных обязанностях и связях с миром? Важные шаги к разрешению этого вопроса были сделаны в XIV веке. Главная роль здесь принадлежит святителю Григорию Паламе. Еще в детстве он наблюдал, как его отец, придворный императора Андроника Палеолога, совмещает свою мирскую деятельность с непрестанной Иисусовой молитвой. И он развил впоследствии антропологическую и богословскую концепцию, согласно которой жизнь в миру может и должна сделаться совместимой с аскетической практикой, и более конкретно с исихазской молитвой. Хорошо понимая механизмы работы сознания, Полома объясняет, как молитва становится неким вторым планом сознания, непрерывным внутренним звучанием. При устойчивом соединении ума с сердцем сознание приобретает особую двойную структуру. Внутренний вневременной слой хранит молитвенное действие за счет устремленности к Богу трех основных сил души, тогда как внешний слой может обеспечивать обычную эмпирическую деятельность. Эти закономерности основаны на том различии, которое по аскетическому учению существует между человеческим умом и рассудком, различие, благодаря которому и становится возможной практика умно-сердечного делания. Учение это, раскрывая метод соединения ума и сердца, вооружает человека священным трезвением, что ведет к победе в мысленной брани за сердечную чистоту. Это то знание, которое свято хранит православное предание, которым не обладает ни одна иная конфессия и которым пренебрегают, обрекая себя на неполноценность, светские науки. С особой наглядностью этот момент учения поломы преподан в писаниях нашего ученого-священно-исповедника Луки Крымского, который говорит о двух видах человеческого сознания, способных функционировать одновременно. «Чувственное восприятие земного материального мира» Это удел обычного эмпирического сознания. Второе, духовное или сердечное, приспособлено к связи с потусторонней реальностью и есть орган общения с Богом и со всем трансцендентным миром. Таким образом, душа изначально связана одновременно с двумя мирами. Остается только встать на путь подвига, позволяющего оживить и включить в работу оба данные нашему естеству начала. Но для этого надлежит отчетливо понимать, что одно из них связано с рассудком, локализованным в головном мозге, второе — с умом, который, воссоединившись с сердцем, становится органом богообщения. Особенно важно для нас подчеркнуть, что врожденный предрасположенностью к умно-сердечному деланию обладает любой человек, поскольку способность к высшим созерцательным состояниям, как одна из составляющих человеческой природы, присуща каждому, хотя и остается до поры погребенной под грузом ветхости. «Послание к римлянам, глава 6 стих 6». «Послание к Ефесянам, глава 4 стих 22». «Послание к римлянам, глава 6 стих 6». «Послание к Ефесянам, глава 4 стих 22». «Послание к колоссинам, глава 3 стих 9». Исихасская идея соединения ума и сердца — это не изобретение аскетов, а замысел Творца о человеке. Единство ума и сердца в духе есть состояние естественное, изначально присущее здоровой человеческой душе, но утраченное в грехопадении Адама. Умно-сердечное делание возвращает человека к его первозданному природному состоянию, восстанавливает исконную способность богообщения. По этой причине сердечная молитва — как деятельность, сродная нашему естеству, не только доступна для всех христиан, но в ней, говоря точнее, нуждается всякий человек. А дар созерцания предназначен отнюдь не одним анахаретом, но может увенчивать и покаянный подвиг в миру, ибо сущность духовного образа жизни не различается у мирянина и инока. Это постоянное пребывание ума в Боге всесторонняя борьба с греховными страстями, неустанное возрастание в добродетели. Из сказанного должно быть понятно, почему путь внутреннего делания и приближения к Богу, путь возврата к своему Отечеству, которое на небесах, послание к Ефесянам глава 3 стих 15, послание к евреям, глава 11 стихи с 14 по 16, остается всегда открытым, не менее чем когда-либо и в наши дни. Благодаря познанию этих истин движение иссихазма, изначально сформировавшееся в иноческой среде, не осталось привилегией монашеского сословия и в эпоху византийского возрождения становится достоянием мирского общества. А спустя столетия иссихазское учение проповедует в лесной Саровской пустыне старец Серафим, можно и в миру живучи получить такую же благодать, как и в отшельничестве. Это достижимо при соответствующем устроении, когда вся мирская деятельность человека освящена духовным подвигом и подчинена водительству духа. В этом случае мирянин-подвижник уподобляется иноку, В его жизни все духовное со светским настолько тесно связано, что одно от другого отделить нельзя. Найдем ли мы в этих словах что-то новое, необычное? Не очевидно ли, что святой обращает нашу суетно метущуюся мысль к строгим и ясным принципам жизни во Христе, когда всем тленным ценностям века сего предпочитается стяжение нетварной силы благодати? Он возвращает нас к простым и цельным евангельским законам, когда вся деятельность, связанная с Дольним миром, одухотворяется стремлением в мир горний, оплодотворяется непрестанной молитвой ума и сердца. Старец провидит развитие подвижничества в миру. Он предрекает, что будущее человечество с лишь путем пойдет, если захочет спастись». Исихасская идея внутреннего подвига в миру оказалась не чуждой лучшим представителем русской православной мысли. «Истинные христиане, — говорит Константин Леонтьев, — начиная с пустынника и заканчивая государственным деятелем, имеют одни сердечные идеалы, одни догматы, один нравственный критерий и одну общую цель земной жизни» близость ко Христу и к его учению. В сущности, монах есть такой же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые, благоприятные для строгой жизни условия. А верующий мирянин есть тот же аскет. Перед ним стоит та же задача стяжания аскетического духа, который может пронизать насквозь своими веяниями всю мирскую жизнь, придворную или деревенскую. Нетрудно заметить, что влиятельный русский мыслитель проповедует в конце XIX века учение преподобного Серафима. И не случайно в этом отношении тесная духовная связь светского ученого, философа и дипломата Леонтьева с выдающимся афонским подвижником, старцем Иеронимом Соломенцовым. Идеология исихазма и практика безмолвничества преемственно воспринята нами от Византии, с начала христианизации Руси. Со времен преподобного Антония Киева-Печерского по всей русской земле возникали мощные духовные центры, такие как Валаам, Соловки, Троицкий Сергиев монастырь и множество других хорошо всем известных. Хотя термином исихазм наши предки не пользовались, но в своем учении и методах русское подвижничество, развивавшееся в русле священно безмолвия неуклонно следовало традициям исихазма. С XIV века наблюдается особенно широкое распространение и влияние этого направления. К нему примыкают столпы русского православия такие святые отцы, как Сергий Радонежский, Иосиф Волоцкий, Нилсорский. Среди видных представителей исихазской традиции XIV-XV веков могут быть названы также святые Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, Пахомий Нерехтский, Дионисий Суздальский, Афанасий и Феодосий Череповецкий – Лазарь Мурманский, Мефодий Пешножский, Роман Кержачский, Дмитрий Прилуцкий, Федор Ростовский, Ефимий Суздальский, Савва Старожевский, Стефан Махрищский, Федор и Павел Бориса Глебские, Сергий Нуромский, Корнилий Поляостровский, Ферапонт Белоезерский, Кирилл Белоезерский, Павел Комельский, Андрей Иконописец Рублев. Савватий Герман Зосима Соловецкий, Дионисий Глушицкий, Александр Кушцкий, Иаков Железноборовский, Григорий Пельшимский, Макарий Желтоводский, варнаво Ветлушский, Арсений Коневский, Савва Вишерский, Александр Ошивенский, Иона Пскова-Печерский, Ефросин Псковский, Досифей Верхнеостровский, Мартиниан Белоезерский, Левкий Волоколамский, Марк Псково-Печерский, Тихон Медынский, Савва Крыпецкий, Кассиан Угличский, Давид Серпуховской, Иннокентий Комельский, Александр Свирский. При этом славянский исихазм, как и византийский, не ограничивался безмолвием и молитвой, но вел к расцвету богословия и иконописи реформированию монастырской жизни, литургическому творчеству, к широким движениям гражданского и даже политического обновления. Искусство этого периода направлялось людьми, которые сами были проводниками исихазской жизни. Среди них выделяются иконописцы преподобный Андрей и Дионисий Конник, в творчестве которых воплотилось богословие исихазма преподобный Андрей Иконописец, Рублев, годы жизни с 1360 по 1430. Начав свой иноческий путь около 1380 года в Троицкой обители в послушании у преподобного Сергия Радонежского, юный Андрей чутко воспринял духовную традицию своего наставника, а в дальнейшем находился под руководством его святых учеников – Никона Радонежского и Андроника Московского. Воспитанный в исихазском духе, преподобный Андрей сумел в совершенстве воплотить идеологию этого учения в иконописи. Его творческий подвиг зиждется на стяжании даров высокого созерцания. Это благодатный плод личного общения. почему его творения стали частью священного предания Церкви. Уже Стоглавый собор 1551 года принял его творчество за канонический образец. Вместе с иконописцем Феофаном Греком преподобный Андрей участвовал в создании иконостаса и росписей Благовещенского собора Московского Кремля, 1405 год. Со своим сподвижником, преподобным Даниилом Черным, они расписали Успенский собор во Владимире, 1408 год. По благословению преподобного Никона ими были созданы иконостасы, росписи Троицкого собора Сергиевой обители, 1420 годы. Здесь же написано «в похвалу преподобному Сергию», всемирно известная икона живоначальной Троицы. Работал святой и в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, и в Спасо-Андрониковом в Москве, где подвязался последние годы жизни вместе с преподобным Даниилом и где завершил свое земное поприще. Память совершается 4 июля по-старому, 17 июля по-новому стилю. Исихасской направленностью отличается сочинение преподобного Иосифа Володского «Послание иконописцу», выявляющее богословскую связь умного делания с иконописью и иконопочитанием. Вероучебная сторона иконописи сопровождается чистой исихасским поучением. Здесь уделяется много места наставлению, проникнутому духом умного делания» даются советы для молитвенного и жизненного подвига. Писания преподобного Иосифа сыграли большую роль в выяснении смысла церковного искусства. Его влияние отразилось на сочинениях преподобного Максима Грека, святителя Макария, преподобного Зиновия Утинского и других. По своему богословскому содержанию и внутреннему духу Послание иконописцу находится в полном созвучии с русским искусством эпохи духовного расцвета, являя неразрывное единство догматического учения, молитвенной практики и художественного творчества. Искусство этого времени достигает высшего уровня, отвечающего тем требованиям, которые предъявляет ему православное вероучение. В ту эпоху именно исихазм играл ведущую роль в сферах духовной и практической деятельности человека, и особенно стоит отметить последнее. Если Византия была сосредоточена в основном на богословских вопросах, то на русской почве тоже богословие нашло наиболее полное воплощение в жизни и искусстве, в расцвете архитектурного, церковного и литургического творчества. В расцвете святости. В последующие времена традиции сихазма, пережив глубокий упадок, лишь к концу XVIII столетия набирает силы для нового значительного подъема. Возрождение старчества, умного делания и последовавший за этим расцвет русской аскетической духовности тесно связаны с именами преподобных отцов Василия Поляны Мирульского и Паисия Молдавского. Преодолевая традиционно монашеские формы, исихазм выходит в мир, где намечаются два направления этого движения – одно в народной среде, другое в среде просвещенной. В русле первого направления внутреннее делание часто соединяется с подвигом странничества. Этот опыт, своеобразно преломившись, нашел отражение в любимой простым народом книге «Откровенные рассказы странника». В просвещенной среде, в славянофильских кругах, возможность соединения исихазской практики с мирской жизнью осмысляется теоретически. Здесь и формируется такое понятие, как «монастырь в миру». Мирской монастырь отличается от обычного самим своим отношением к миру. Вместо укрытия за монастырской стеной, отделяющей от мира, Исихас начинает участвовать в жизни мира. Однако он должен сохранить к ней то же отношение, что отшельник к плетению корзин. Мирское плетение корзин становится делом отца семейства, земледельца, придворного, в наше время чиновника, бизнесмена, программиста. Самое же главное в том, что такое участие в социальной жизни, приравненное к рукоделию скитянина или анахарета, ведется на фоне интенсивной внутренней жизни духа, Или, говоря иначе, мирская работа рассматривается как труд по монастырскому послушанию, который надлежит исполнять предельно добросовестно, как послушание Господу пред лицем Его. Но при этом превыше всего и основанием всего остается молитвенный подвиг и участие в богослужении и таинствах. Идея монастыря в миру становится особенно актуальной и начинает воплощаться в жизнь в период большевистских гонений. Вспоминают о том, что в апостольские времена не было монастырей в нынешнем смысле слова. Но значит ли это, что их вообще не было? Монастырь был, но в миру, и были монахи, хотя они не носили монашеских одежд. Таким может быть и ныне монашество в условиях гонений, что предвидел еще преподобный Антоний Великий. «Оно не будет внешне ограждено от мирских соблазнов, как прежде», — пророчествовал он. «Подвижники, незащищенные монастырской стеной, окажутся среди мира, где на каждом шагу искушение и опасность падения» но, по слову преподобного Антония, они будут блаженнее древних монахов, ибо гораздо сложнее устоять при полной доступности соблазнов, при той легкости, с которой можно поддаться им. Иная трудность в том, что не станет общежительного братства, подвиг будет единоличным, каждый станет сражаться за свое спасение в одиночку. История как бы завершит круг и вновь придет и к гонениям первого века, и к монашеству первоначального христианства. Священник Валентин Свинцицкий, понимая, что монашество в прежнем виде не сможет существовать после революции, призывал к непривычной тогда еще форме подвига – монашеству в миру. Можно, не уходя в монастырь, устроить подлинно христианскую жизнь в миру, окормляясь у духовника, проходить послушание, работая на заводе или в любом другом месте. Можно посвятить себя служению ближним, пребывая постоянно в молитве и даже ежедневно посещая храм. Можно совершать основное делание монахов, умную молитву и иметь откровение помыслов своему духовнику. Уничтожение монастырей и прочие внешние условия неизбежно приводят верующих людей к новому внутреннему монастырю. Отправную точку для этой идеи можно найти в словах святителя Иоанна Златоуста. «Мы должны искать пустынное жительство не только в каких-либо местах, но и в самом произволении» и прежде всего другого душу свою ввести в самую необитаемую пустыню. Вдохновляющим началом служит также мысль святителя Игнатия Кавказского. Занятие служебное, сопряженное с ответственностью, не препятствует сохранению внимания к себе. Даже более того, оно руководствует к такому вниманию. Вообще, в начальный период духовного становления внешняя деятельность — необходимый путь к бдительности над собою, и этот путь предписывается святыми отцами для всех, которые хотят научиться вниманию к себе. Развитием этих идей был занят не один отец Валентин, и проповедь, и реальное осуществление монастыря в миру — В 1920-е и тридцатые е годы было делом виднейших московских пастырей – святых Алексея и Сергия Мечевых. Праведный Алексей Московский часто говорил, что его задача – устроить мирской монастырь, что надо в миру жить надмирно, пользоваться миром, по слову апостола, как бы не пользуясь. Он создавал паству-семью, связанную внутри себя узами любви. В ней каждый человек живет, как обычный мирянин и член общества, но в душе работает Богу, стремится к святости, к обожению. Дело, начатое отцом, продолжил сын. Не раз священномученик мученик Сергий говорил в своих проповедях, «Где бы ты ни находился и в какой бы суете ни жил, ты можешь начать службу Богу, ты можешь быть исихастом». Несмотря на исключительно тяжелые условия приходской жизни того времени, отец Сергий стремился осуществить на деле сложнейшую задачу – приспособить основы умного делания к жизни среди мира. «В Мирском монастыре, – говорил отец Алексей, нельзя применять внешние формы монашеской жизни, от которых всегда будет ущерб семье, она непременно будет заброшена. Внутренняя духовная жизнь одинакова для всех. Можно жить монахиней или иноком по духу и в миру, но внешние правила монастырской жизни в миру немыслимы, чего иногда не понимают духовники из монашествующих. У иноков общежительного монастыря внешняя жизнь протекает иначе, чем у миренина. Все у них готово на все свое время. Подражая монастырской жизни, инок в миру иногда может взять на себя непосильные подвиги, будет тянуться, тянуться, не выдержит, оборвется, и душа его начнет страдать. А в духовной жизни самое главное, чтобы никто и ничто по возможности не страдало. Страдание допустимо лишь тогда, когда дело идет о покаянии и является плачем о грехах своих. Есть разница и в отношении к окружающим, у инока в миру и инока, живущего в монастыре. Если в монастыре его сравнительно мало касаются житейские скорби и нужды ближних, то здесь, в миру, он окружен ими. Бывали случаи, когда к отцу Алексию обращались за помощью и иноки, и миряне, неспособные понести в мирских условиях, наложенные на них некоторыми монастырскими старцами послушание. И он снимал или облегчал правила в отношении молитвы, поста и других подвигов. «И в миру, и в монастыре есть отречение от мира», — говорил он. В миру такое отречение означает, что нас не захватывает то, что делается вокруг нас, безбожие и все прочее. И в миру, и в монастыре есть общение с людьми, поэтому и тут, и там надо бороться со своим «я». Молитесь и утром, и вечером, осознавайте себя предстоящими пред Господом. Это заставит вас и днем чаще обращаться к Господу с сердечной молитвой. Как какой соблазн, какой случай к греху. Вспомните, а как же я вечером буду молиться, какими глазами взгляну на икону. И вам захочется удержаться от греха. И днем чаще будете сердечно обращаться ко Господу. Господи, помоги мне, владычице, помоги мне быть Твоим чистым сыном, дочерью. А потом эта работа над собой, эти труды так вас завлекут, что вы уже не будете жалеть, что не устроились замуж. И куда бы вы ни пришли, везде будет хорошо. Может быть, и в монастырь кого-нибудь из вас Господь благословит. И туда вы придете уже готовые, и там будете солнышками, которые всех согревают, всех объединяют. Одной из своих духовных дочерей отец Алексей так говорил. «Твое монашество — любить тех, с кем в жизни Господь тебя поставил, и в миру можно быть монахиней».